теория ценна только в том случае, если дает возможность предсказать будущие результаты. Но история это свод сведений о человеческих поступках, а человеческие поступки не может предсказать никакая теория. он с довольным видом потер руки. А теперь может быть покончим с рассуждениями и возьмемся за дело, Раздались невнятные возгласы, выражающие ни то согласие, ни то сомнение. Стерн громко откашался. «Вообще-то, — сказал он, — не думаю, что я отправлюсь туда». Марек был готов к этому. Он наблюдал за Стерном на протяжении всей беседы и заметил, что тот все больше ерзал в кресле по мере того, как его волнение усиливалось. Тревога Стерна неуклонно возрастала, начиная с первых же минут их поездки. У самого Марека не было никаких сомнений по поводу путешествия в иное время. С юности он мечтал о средневековом мире, ощущал, как дышит воздухом того времени, видел себя в Варбурге и Каркасонне, авиньоне и Милане. Он представлял себя среди уэльских воинов под предводительством Эдуарда I. Он в подробностях знал, словно видел это воочию, как жители Кале сдают свой город, он не растерялся бы на ярмарке в Шампане. Он в своих мечтах жил в роскошных дворцах Элеоноры Аквитанской и герцога Берийского. Марик намеревался совершить эту поездку, невзирая ни на что. Что же касается Стерна... «Прошу прощения», — говорил тем временем Стерн, — «это не мое дело. Я присоединился к команде профессора только потому, что моя знакомая поехала с летней школой в Тулузу, и я хотел быть поближе к ней. Я не историк, а физик» техник. И так или иначе, я не считаю это мероприятие безопасным. «Вы не верите в наши аппараты?» — с оттенком удивления спросил Дониджер. «Нет, я не доверяю этому месту и этому времени». 1357 год. После поражения при Пуатье во Франции началась гражданская война. Повсюду бродят шайки беглых ратников, они грабят всех и каждого. Повсюду бандиты, головорезы, никто и не помнит слова «закон». Марк кивнул. Вообще-то Стерн даже преуменьшал опасность ситуации. 14-е столетие стало временем агонии отживающего мира, и эта агония была очень болезненной и опасной. Это был религиозный мир. Большинство людей посещали церковь по меньшей мере один раз в день. Но этот мир находился в непререкаемой власти насилия. Вторгшиеся войска стремились прикончить всех обитателей завоеванной местности. Женщины, детей, как правило, рубили насмерть. Беременных женщин потрошили ради развлечения. Это был мир, в котором родились лицемерные идеалы рыцарства, но те же самые рыцари бессовестно разбойничали и убивали всех направо и налево. Мир, в котором женщинам полагалось быть слабыми и хрупкими, но они, тем не менее, создавали и приумножали состояние, командовали замками, по прихоти выбирали себе любовников и меняли их, замышляли и осуществляли убийства и мятежи. Это был мир, в котором границы и отношения между вассалами и сюзеренами, союзниками, просто соседями, менялись ежедневно, где клятвы вечной и нерушимой верности не стоили вовсе ничего, и все об этом знали. Это был мир смерти повальных эпидемий, непрерывных войн. «Я, конечно, ни в малейшей степени не хотел бы принуждать вас», заговорил Гордон, обращаясь к Стерну. «И не забывайте», вмешался Донниджер, «вы будете не одни, мы посылаем с вами охранников». «Прошу прощения», повторял Стерн, «прошу прощения». Наконец в разговор вмешался Марек. «Пусть он остается, он прав». Это не его время и не его дело. Ну, раз уж ты заговорил об этом, вступил в разговор Крис. Я подумал, это ведь и не мое время. Я больше специализируюсь по второй половине тринадцатого века, чем посередине четырнадцатого. Может быть, мне лучше остаться с Дэвидом? Забудь об этом, ответил Марек, громко хлопнув Криса по плечу. «Ты наверняка что-нибудь знаешь и об этом времени!» Марок отреагировал на слова Криса легко и весело, хотя и знал, что это была не только шутка. Не только. В просторном зале пещеры было прохладно. Многие людей почти по колено скрывались в холодном тумане. Подходя к аппаратам, они оставили в тумане дорожки за собой. Четыре клетки стояли рядом друг с другом, их станины были соединены проводами. Пятая находилась чуть поодаль. «Это моя», — сказал Боретто. Он вошел в отдельную стоявшую клетку и замер там, выпрямившись, глядя вперед в ожидании. Сьюзен Гомес вошла в одну из четырех клеток. «Все остальные идут со мной», — сказала она. Марек, Кейт и Крис забрались в клетки рядом с ней. Аппараты, похоже, стояли на каких-то амортизаторах, и когда люди заходили в них, клетки слегка покачивались. Все на месте. Археологи закивали, забормотали что-то в знак своей готовности. Леди Первая объявил баретто «Ты тоже имеешь на это право», ответила Гомес. «Было ничуть не похоже, что между этими людьми когда-то могла существовать любовь, и этот краткий диалог является отголоском давно утраченного чувства». «Отлично», сказала она археологам. «Мы отправляемся». Сердце Криса вдруг заколотилось. Он почувствовал, что из его головы куда-то улетучились все мысли, а на их место начала проникать паника. Он крепко сжал кулаки. «Расслабьтесь!» — посоветовала, а, может быть, приказала Гомес. «Мне кажется, что в результате вам это покажется приятным». Она, изящно пригнувшись, вставила керамическую пластинку в щель под ногами и выпрямилась. «Ну вот!» «Сейчас поедем!» «Помните, ни в коем случае не шевелитесь!» Аппараты зажужжали. Крис почувствовал под ногами в станине легкую вибрацию. Жужжание становилось громче. Слой тумана, расходившегося от станин, становился всё толще и гуще. В жужжание врезался скрип и взвизгивание, как будто металл кто-то скручивал и рвал. Звуки следовали один за другим все быстрее, пока не слились в один устойчивый и громкий, как крик. «Это от жидкого гелия», — объяснила Гомес. «Металл охлаждается до температуры сверхпроводимости». Вдруг крик резко оборвался, и началось торопливое потрескивание. «Инфракрасный контроль площадки», — сказала Гомес. «Вот и все». Крис почувствовал, что задрожал всем телом и не в состоянии справиться с этим. Ноги подкашивались. На мгновение его охватила паника. «Может быть, ему нужно крикнуть? Остановить все?» Но тут же до него донесся уже знакомый механический голос — «Стойте неподвижно, глаза открыты». «Слишком поздно», — подумал он, «слишком поздно». «Глубокий вдох, не дышать, время». Вдоль его застывшего в неподвижности тела промчалось кольцо, когда оно коснулось станины, раздался четкий щелчок. И мгновением позже явилась вспышка ослепляющего света, более яркого, чем солнце нахлынувшего на него со всех сторон, но он не почувствовал вообще ничего. Нет, не совсем так он внезапно испытал странное ощущение холодной отстраненности, словно наблюдал за происходившим со стороны. Мир вокруг него был полностью абсолютно безмолвным. Он видел, как находившийся прямо перед ним аппарат Боретто становился все больше, начиная нависать над ним, Боретто превратился в гиганта, его огромное лицо с чудовищными порами плавало в вышине, следя за ним колоссальными глазами. Еще серия вспышек. Аппарат Боретто продолжал увеличиваться и в то же время отодвигался в сторону. В поле зрения Криса попадало все больше пространства пола. Обширная равнина темной резины, простирающаяся далеко в стороны. Вспышки. На резиновом полу появился узор в виде рельефных окружностей. молекулы каучука», — сообразил Крис. «Затем эти узоры стали расти» вздымаясь вокруг аппаратов, как черные утесы. Вскоре эти утесы стали настолько большими, что уже походили на черные небоскребы, соприкасающиеся в высоте крышами, закрывая свет. Наконец, крыши небоскребов плотно слились между собой, и мир стал темным. Вспышки. Они еще мгновение погружались в непроглядную черноту. А потом Крис различил точки мерцающего света, расположенные на каких-то решетках, простиравшихся во всех направлениях. Казалось, что он находится внутри какой-то огромной светящейся прозрачной конструкции. Крис смотрел о светящиеся точке, становились все больше и ярче. Их резкие поначалу контуры размывались, пока каждая из них не превратилась в нечеткий огненный шар. «Может быть, это атомы?» — подумал он. Он больше не видел решеток, только несколько близлежащих шаров. Его клетка двигалась в направлении одного из них. Шар пульсировал, По нему пробегали мерцающие узоры. А затем все они очутились внутри шара, погруженные в яркий светящийся туман, который, казалось, был переполнен энергией. Потом сияние померкло, угасло. Они висели в абсолютной черноте, в ничто, чернота. Но потом Крис увидел, что не продолжает снижаться и приближается к волнующейся в черной ночи поверхности Черного океана. Океан бурлил, кипел, образуя пену синеватого оттенка. По мере того, как странники спускались поверхности, пена становилась все крупнее. Крис заметил, что один пузырь был больше остальных, и светился особенно ярким голубым блеском. Его аппарат мчался к этому блеску, все увеличивая скорость, быстрее, еще быстрее, и у Криса возникло странное предчувствие, что они сейчас разобьются о пену. Но в этот момент они оказались внутри пузыря, и он услышал громкий короткий вопль, сопровождавшие проникновение, а затем тишина, темнота, ничто.